Глава 52. Тело Божественного Света. «Еволид, готовься!» Внезапно произнес Линь Фэн, не отводя взгляда с поля битвы. Лица рыцарей в ответ продемонстрировали некоторое недоумение. Разумеется, им было сложно поверить, что все настолько плохо. Да, дела у Ян Хуань Юни не очень, но он определенно найдет способ нанести критический удар. Тем не менее, спорить с командиром никто не осмелился. Еволид кивнула головой... Она знала причину, по которой Линь Фэн выбрал именно ее. Древние боевые искусства пробуждаются? Похоже, то, о чем так переживали многие в Империи, действительно происходит. Все это время Империя Асла на другие страны, которые выросли в эпоху межзвездных открытий, намеренно подавляли Солнечную систему, постоянно ослабляя ее влиянием в мире. Для них это был единственный способ закрепить свое правление, а секретах прошлых столетий Линь Фэн также знал. И используя катаклизм законами Вселенной как благоприятную возможность, дети Солнечной системы разрушили первоначальную систему управления, что привело к тому, что они имеют сейчас. Тем не менее, сегодня древняя сила вновь пробуждается, и хотя Аслан также сумел получить доступ к ней, Солнечная система все равно стоит опасаться. Конечно же, она не сможет вернуть себе прежнее положение, как никак история двигается только вперед. Тем не менее, это может повлечь за собой изменения в структуре Коалиции Млечного Пути. Весьма масштабные изменения. Кёртис в конце концов научился использовать скрытую силу, и значимость у этого события была куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Оу Ян с Хуань Юню тоже будет очень сложно справиться с ним. Саламандры на скамейке выглядели очень воодушевлёнными. Даже они не знали, что Кёртис обрел такое могущество. Пожалуй, только Ван Джену удалось кое-что почувствовать, все таки полностью скрыть от него настолько большие изменения для Кёртиса было попросту невозможно. Он сразу заметил, что после выписки его аура стала немного другой. Когда Ван Жен находился в мире Кубика Рубика, Уголь неоднократно рассказывал ему о двух великих эпохах человечества, что включало в себя и частые упоминания о Доуэрах. Судя по ним, можно было понять их важную роль в событиях прошлых лет. Изначально Ван Жен отнесся к этому как к очередным фактам истории, но теперь, глядя на Кёртиса... Ясно чувствовал, что оживает легенда прошлого. Каким будет будущее, он не знал, о структурных изменениях тоже не задумывался, однако его сердце наполнилось надеждой, поскольку Кёртис тоже стал его братом. Джаншань с самого начала был его братом, но теперь саламандры стали одним целым и вышли за пределы индивидуальных интересов. У них у всех одна цель, и потому они едины. Кёртис вновь принял стойку и стал напоминать неподвижную гору, Чем дальше, тем больше это бесило Оу Янс Хуань Юни, но ему только и оставалось что терпеть, так как сейчас он столкнулся с самым серьезным вызовом со времен встречи с Линь Фэном. Боевое искусство противника делает его обычные атаки совсем блеклыми, они вообще не способны навредить Кёртису. Несмотря на то, что Оу Янс Хуань Юни сам практиковал боевое искусство, он относился к тому большинству, что считает это пассивной поддержкой при развитии их способностей. К тому же его атрибутом был свет, а это редкий талант, на котором стоит сконцентрироваться. Однако против эксперта боевых искусств он оказался в невыгодном положении, все дороги ведут к Риму, какой бы форма ни была сила, в максимальном своем проявлении они одинаковы. В конце концов все решает уровень достигнутого понимания. У Янс тяжело вздохнул, он знал, что уходить в защиту сейчас точно не стоит. Делать это против мастера боевых искусств – настоящая глупость. А значит, остается лишь положиться на свою способность Икс, и нанести максимально возможный урон. Хотя стихия света и считается очень особенной и полезной, в ней имеются недостатки. В частности, если сравнивать с младшими стихиями, то она не имеет какой-либо склонности ни к атаке, ни к защите. Она универсальна в своем применении, с ее помощью можно усилить человека, снять негативные эффекты от других стихий и даже заниматься исцелением. Таким образом, стихия света действительно хороша по многим показателям, но против высшего мастера боевых искусств этого недостаточно. Ему нечем подавлять Кёртиса, вплоть до того, что его самого сейчас подавляют по всем направлениям. Разумеется, как у воина земного ранга третьей ступени с атрибутом света, у него еще имелся туз в рукаве. Уянс Хуаньюнь просто не ожидал, что ему придется прибегнуть к этому в бою против какого-то выходца из Солнечной системы. Серебряный рыцарь резко поднялся, и сияние окружающее его начало увеличиваться в размерах. Будь это только начало боя и не произойди всего того, что уже произошло, Зрители, увидев это действие, определенно почувствовали бы наступление опасного момента, однако теперь даже самые далекие от сражения люди понимали, что духовное подавление не сработает на Кёртисе. Даже если он не сможет противостоять этому, на его боеспособность это никак не повлияет. Сам Кёртис нахмырился, со своей чувствительностью к энергии он сразу догадался, что Оуянс Хуаньюнь задумал нечто новое. Но больше всего удивление показывали Майя. Они поклонялись свету и даже изменили свои тела, чтобы быть к нему ближе и получить от него еще больше силы. С их точки зрения это было разумно, потому что именно свет помогает разумным существам развиваться. Конечно же, майя не понимали стихии, потому что это была не их система. Тем не менее, они тоже смогли почувствовать огромное преобразование энергии, происходящее в теле Оу Янс Хуань Юня. Вскоре серебряный рыцарь изменился. Точнее сказать, он сменил свою материальную форму на форму энергии. Свет, который до этого был выпущен во все стороны, собрался и сконцентрировался на поверхности меха. Аура Оуянсха Ньюни теперь казалась не такой мощной. Но что это? Обман зрения? Казалось, его мех начал мерцать. Оуянсха Ньюн не стал тянуть время и сразу же бросился в атаку. Его копье настигло Кёртиса, и тот встретил его своим, используя скрытую силу по максимуму. Бам! Два оружия встретились. И всем показалось, что пространство вокруг двух мехов на секунду исказилось. На этот раз копь Оянсхуаньюни не отскочила и не вылетело у него из рук. Глаза Оу Янскуаньюне были наполнены решимостью: тот, кто достиг таких высот, вне зависимости обиданец или Асланец, так или иначе будет обладать соответствующими моральными качествами. Такие люди способны сражаться как при благоприятных условиях, так и нет. Хотя аристократы Аслан не могут выглядеть изнеженными. Не стоит думать, что в них нет необходимой твёрдости. Скрытая сила Кёртиса никуда не делась. Просто Оу Янс начал принимать ее на себя. Это был единственный для него способ, чтобы продолжить это сражение. Тело Божественного Света. Как и Серебряный Рыцарь, тело Оу Янс Юня было полностью пронизано светом. Лунянин полон решимости победить. Но это же можно сказать и про него. Теперь, когда Оу Янс слился с энергией света, Каждая его атака несла в себе проникающий эффект, также в таком состоянии он был способен впитывать урон от атак скрытой силой. К счастью, этот парень еще не достиг уровня Ван поэтому теперь они были в равных условиях. Их оружие начали беспрестанно сталкиваться, оба копья были окружены сконцентрированной энергией, поэтому при каждом ударе происходило очередное сотрясение пространства. Две сталкивающие силы боролись не только в одной плоскости, Кёртис никогда не недооценивал своих противников, и даже после освоения скрытой силы он не чувствовал, что в финале победа достанется ему без труда. Тем не менее, разумеется, это прибавило ему уверенности в себе. Каждый раз, когда их копья сталкивались, Уянс Хуанью не принимал на себя урон от скрытой силы, а Кёртис от силы света. Их возможности действительно уравнялись, и теперь все переросло в противостояние упорства. Что касается зрителей, то все, что они видели, это как два меха носятся на арене. Их копья двигались с молниеносной скоростью, Конечно, было еще кое-что. Столкновение оружия по-прежнему вызывали кратковременные искривления пространства, и до ушей зрителей также постоянно доносился скрежет, который фактически представлял из себя слившийся воедино звонок сразу нескольких ударов. Бум! Два меха отлетели друг от друга, и на экранах сразу же показали лица пилотов. Два парня выглядели максимально сосредоточенными, одновременно с этим, глядя на них, становилось понятно, что оба устали. Было очевидно, что они получили уже приличное количество урона, тем не менее, тот и другой хотели первой победы в финале».